Письмо Е и В вдвохствующей императрице Марии Федоровны 26 февраля 1904 года. Здравствуй, дорогой Джордж. Наконец-то мне описали состояние твоего здоровья и подробности того боя. Боже мой, чего только не пишут в газетах. Спасибо, милый Т. Она еще 9 числа позвонила мне и сказала, чтобы я не верила никаким сообщениям о твоей гибели. Я не все поняла в описании воздушного сражения, где ты был ранен. Но главное не вызывает сомнений. Ты все сделал правильно. Мишель прислал в Гатчицкий авиаотряд подробное описание твоих действий с пояснениями, почему в каждый момент времени можно было поступать только так. Я знаю, как ты не любишь громких слов, но позволь все же сказать, я горжусь тобой. Кстати, Мишель мне написал... Он уверен, что это не первая твоя война и не первый бой. у себя надеждой, что когда-нибудь ты расскажешь мне о себе, а то ведь после двух лет знакомства я по-прежнему почти ничего о тебе не знаю. Я не буду тебя просить меньше летать или летать осторожней. Я понимаю, что такое долг. Просто помни, что в Петербурге тебя ждет хоть и не очень молодая, но все же надеющаяся на малую толику счастья женщина. Выздоравливай побыстрее. Твоя Мария.